За поворотом дороги возник еще один наш городок население 300 команда которого заняла второе место в чемпионате штата по скоростному скейтбордингу среди спортсменов до 12 лет. по обе стороны дороги два огром экономичных размеров похоронных бюро Интересно сколько нужно похоронных контор подумал тень на 300 жителей. так вот и только они произнесли имя Одина как камышинка превратилась в копье и ударила мужика в бок. Телячьи кишки стали толстой веревкой, ветка суком на дереве, а само дерево выросло, земля ушла вниз, и король сраный в боку повис, да так, что лицо у него почернело и умер. Конец истории. У белых людей бывают бестолковые боги, мистер Тень. — Да, — протянул Тень. — А ты разве не белая? — Чироке. Чистокровная. Неа, только четыре пинты. Мама у меня белая, а папа был настоящий индейец из резервации. Он приехал в наши края, женился на моей матери, завел меня, а потом, когда они расстались, вернулся в Оклахому. Он вернулся в резервацию? Сейчас. Он занял денег и открыл забегаловку от Така Назвал ее Така Билла. Живет неплохо. «Меня он не любит. Говорит, что я полукровка». «Извини». «Он подонок. Я горжусь своей индейской кровью. К тому же это помогает оплачивать колледж». «Черт, однажды надо думать, поможет получить работу, если мои статуэтки не будут покупать». «Ну, такое случается», — пробормотал тень. Он остановился в Эль-Пассо, Иллинойс, население 2500 чтобы высадить Сэм у ветхого коттеджа на окраине городка. На лужайке перед домиком стояло большое проволочное чучело оленя, увешанное помаргивающими лампочками. — Хочешь зайти? — спросила она. — Тетя напоит тебя кофе. — Спасибо. Мне надо ехать. Тут Сэм улыбнулась, и вид у нее внезапно и впервые за все это время стал ранимый. Она похлопала его по руке. — У тебя с головой не в порядке, мистер. «Но ты клёвый!» «Думаю, это называется в природе человеческой», — улыбнулся в ответ Тень. «Спасибо за компанию!» «Нет проблем. Если по дороге в Каир встретишь богов, не забудь, передай от меня привет!» Выйдя из машины, она подошла к двери домика и, нажав на кнопку звонка, стала на пороге и больше не обернулась. Тень подождал, пока откроется дверь, и она благополучно окажется внутри. А потом нажал на газ и вернулся на трассу. Он проехал Нормал, Блумингтон и Лоундейл. В 11 часов вечера тень начала трясти. Он как раз въезжал в мидлтаун Сообразив, что ему нужно поспать или просто перестать вести машину, он остановился перед night ин и, заплатив вперед за номер на первом этаже 35 долларов, бросил на кровать пальто, и первым делом отправился в ванную. Посреди кафельного пола лежал на спине печальный таракан. Протерев ванну полотенцем, тень пустил в воду. В спальне он снял одежду, сложил ее на кровать. Синяки у него на теле были темными и яркими. Сидя в наполненной ванне, он смотрел, как меняет цвет вода. Потом голым он постирал носки, трусы и футболку в раковине, выжил и развесил их на веревке над ванной. Таракана он оставил лежать, где был, из уважения к умершим. Тень забрался в кровать, спросил себя, не посмотреть ли ему фильм, но для заказа платного видеофильма по телефону требовалась кредитная карточка, а использовать ее было слишком рискованно. Опять же, он вовсе не был уверен, что ему станет лучше, когда он посмотрит на то, как люди занимаются сексом, которого сам он лишён Телевизор он включил только для компании, трижды нажав на кнопку «Сон» на контроле. Это автоматически выключит аппарат через 45 минут. Времени было без четверти 12. Изображение было расплывчатым, как всегда бывает в мотелях. Краски вело. Не в силах ни на чем сосредоточиться в этой оптической пустоте – Он переключал с одного ночного шоу на другое. Кто-то демонстрировал что-то, что делало что-то по кухне и заменяло дюжину других кухонных агрегатов, ни одним из которых тень не владел. Щелк. Мужик в костюме объяснял, что настал конец света, и Иисус, потому как он его произносил, имя состояло по меньшей мере из пяти слогов, сделает так, что бизнес тени расцветет и расширится, если только тень пошлет ему денег. Щелк. Закончилась серия «Госпиталь Мэш» и началось шоу Дика вандайка Тень уже много лет не видел сериала шоу Дика Ван Дайка», но было что-то успокоительное в изображенном в нем черно-белом мире 1965 года, и потому, положив пульт подле себя на кровать, он погасил ночник. Глаза у него слипались И тем не менее он сознавал, что на экране происходит нечто странное. Из всего сериала он видел только десяток серий, а потому не удивился, когда не смог вспомнить именно эту. Странным ему показался тон. Все основные персонажи тревожились из-за того, что Роб пьет. Он прогуливал работу. Тогда они пошли к нему домой. Роб заперся в спальне и пришлось его уговаривать оттуда выйти. Отвыпитого он едва держался на ногах, но еще был довольно забавен. Его подруги, которых играли Мори Эмстердом и Розмари, ушли, разыграв пару недурных гэгов. Потом, когда пришла жена Роба и начала увещевать его не пить, он с силой ударил ее в лицо. Та, сев на пол, расплакалась, но не знаменитым завыванием Мэри Тайлер Мур, а мелкими беспомощными рыданиями. Она все обнимала себя руками и раскачивалась из стороны в сторону, приговаривая «не бей меня, пожалуйста, я сделаю все, что угодно, только не бей меня».